Оба они после войны приезжали не раз на родную заставу. Когда немцы ушли, житель ближнего к заставе дома Иван Васильевич Онищенко захоронил погибших пограничников в траншеи, а после войны помог найти их останки. В музее мы видели оружие, ремень, знаки различия, лопатина. Все это нашли благодаря тому, что Онищенко показал, где надо искать. «А как сложилась судьба ваших сыновей?» — спросил я. Мать не без гордости сказала. Я вырастила своих сыновей. Оба они пошли по стопам отца, стали пограничниками. Анатолий — подполковник, одно время был начальником заставы, который носит имя отца. Вячеслав тоже пограничник, сейчас майор. Я глядел на мужественную женщину и думал. «Нет, не погиб, живет и сегодня лейтенант Лопатин». Он живет в своих сыновьях, живет в воспоминаниях своей боевой подруги, живет в сердцах всех, кто преклоняется перед его героическим подвигом. Иван Лукич Хижняк жил в Москве. Он встретил меня радушно, пожилой, кряжестый, с кустистыми седыми бровями, из-под которых глядят мудрые глаза. Мы сели к столу, раскрыли альбомы с фотографиями и повели неторопливый разговор. «С чего начнем?» — спросил Хижняк. «С самого начала, Иван Лукич, с тех дней, когда вы впервые соприкоснулись с революционными делами». «Ну, с революцией я соприкоснулся еще в 1905 году, жил я тогда в Ейске, работал в столярной мастерской. Рабочие не раз поручали мне расклеивать листовки». Кстати, в выпуске прокламации в те далекие годы в Ейске участвовал и будущий известный писатель Федор Гладков. Иван Лукич рассказывал не громко, не торопясь, а я, листая альбом, слушал и разглядывал посветлевшие и выцветшие фотографии тех дней. В годы Первой мировой войны побывал молодой Иван Хержняк на Турецком фронте, дважды ранен, затем попал на Западный фронт. Не раз награжден за храбрость в бою, свидетельство тому еще одна фотография. Хижняк, георгиевский кавалер с лихо закрученными усами. «Февраль 1917 года меня застал в Тифлисской школе прапорщиков», продолжал рассказ Иван Лукич. Я уже был членом большевистского кружка, который существовал в школе читал нелегальную литературу, участвовал в спорах, беседах, выступал на митингах. После окончания школы прапорщиков опять попал на фронт. В сентябре этого года меня избрали председателем полкового комитета, а в декабре в Харькове вступил в партию большевиков. Партийный билет мне вручал Артем, который тогда возглавлял городскую парторганизацию. Харьков в те дни находился в руках петлюровцев гайдамаков и эсеров. Когда из Петрограда прибыл отряд во главе с Антоновым Овсеенко и Северсом, к нему примкнули и местные красногвардейцы. Я тогда командовал ротой. После освобождения Харькова Антонов Овсеенко направил меня на Кубань, в Ейск, для организации красногвардейских отрядов. Вейский комитет РСДРП поручил сформировать отряд Красной Гвардии большевику Балабанову. Он был мой старый знакомый, рабочий, потом фронтовик. Меня назначили начальником штаба. Мы сформировали этот отряд и по указанию комитета РСДРП боролись с местной очень сильной контрреволюционной сворой, белогвардейцами, казаками, Монархистами-эссерами. Вскоре мы установили в Ейске советскую власть. После этого, по приказу военно-революционного комитета, я со своим батальоном выехал на защиту Екатерина Даром и от Корнилова. Там шли тяжелые бои. Город мы отстояли. После этого вы вернулись в Вейск. Да. Там вскоре произошел контрреволюционный мятеж. При подавлении его я уже командовал полком. Кстати, Ейск дал в те годы Красной Армии 11 революционных полков и 4 батальона. В Центральном музее Ленина хранится служебная книжка «Красноармейца» на имя Ленина Владимира Ильича. Эту книжку вручила вождю революции в те далекие годы специальная делегация от 195-го Ейского стрелкового полка. Однажды меня вызвали в штаб Батайского фронта, где я встретился с чрезвычайным комиссаром Юга России, товарищем Арджаникидзе. Встреча произошла в лагоне. Были здесь Иван Кочубей и еще несколько командиров частей. Арджаникидзе расспросил нас о состоянии частей, о борьбе с контрреволюцией. Я чувствовал, что скоро нас перебросят на другой участок». И действительно, в июне по приказу главкома полк погрузили в эшелон, и мы прибыли по Царицынскому железнодорожному пути. Здесь бились с отборной офицерской бригадой Деникина. Этот бригадой командовал Марков. Он был известен своей смелостью и жестокостью. В этом бою была разбита его бригада, а сам Марков погиб. В момент напряженных боев на наш участок прибыл Серго Орджоникидзе. Когда я докладывал ему обстановку, белые прорвались на участке батальона, которым командовал Синица. — Твое решение? — спросил Орджоникидзе. — Брошу туда резерв, открою артиллерийский огонь по вражеской коннице, — доложил я. — Правильно. Я решил и сам поспешил в район прорыва, крикнул, чтобы дали коня. И для меня коня, — сказал Орджоникидзе, — я стал возражать, вам нельзя, товарищ чрезвычайный комиссар. Я знаю, знаю, быстро лошадей. И мы поскакали к месту прорыва. Очень смелый, горячий и энергичный человек был товарищ Орджоникидзе. Он сам горел и всех зажигал революционной страстностью. Иван Лукич помолчал, вспоминая, тяжко вздохнул, ведь многих уже нет, о ком он рассказывал. Свела меня фронтовая дорога в те годы еще с замечательными пролетарскими полководцами — Ковалевым, Ковтюхом, Питько, Жлобой, Книгой. Особенно хочу выделить Ивана Федоровича Фитько. Он украинец, сын бедняка. За храбрость в годы Первой мировой войны направил в школу прапорщиков, успешно окончил ее. Еще на фронте стал большевиком. Феодосий организовал красногвардейский отряд. На Кубани Федько командовал третьей колонной войск. На Северном Кавказе в нее входили первый Черноморский, Тимошевский, Таганрогский, Приморско-Ахтырский полки, бригада Жлобы и мой Ейский полк. Федько – один из немногих командиров, награжденный в годы Гражданской войны четырьмя орденами Красного Знамени. Хижняк взял фотографию, на ней советский генерал, на груди его, кроме наших орденов, четыре георгиевских креста. Василий Иванович, книга. В 1919 году спас мне жизнь. Случилось это так. Я заболел тифом, лежал в госпитале во Владикавказе. Белые захватили город, а меня выдал предатель. Два раза выводили на расстрел, случайно остался жив. Перегоняли из тюрьмы в тюрьму. В Ростове-на-Дону сидел в камере смертников, ждал расстрела. Хижняк взял книгу, полистал ее, открыл нужную страницу и подал мне. Вот взгляните, как генерал-майор книга рассказывает об этом случае. Я взял мемуары и прочел. Когда первая иконная подошла к Ростову, от разведки получил сведение, что в тюрьме находится около трехсот командиров и комиссаров. Я решил как можно скорее добраться до тюрьмы и освободить заключенных. Я продвинулся со своей бригадой далеко вперед, а потом взял эскадрон и поскорее к тюрьме. И вовремя белогвардейцы из дикой дивизии готовились уничтожить заключенных. По моему сигналу буденовцы несколько минут расправились с палачами. С несколькими бойцами я ворвался во двор тюрьмы, где застал десятка два контрразведчиков. Они успели пробраться по коридорам и открыть стрельбу по арестованным. Я подал команду, товарищи, выходите на свободу. Я положил книгу, а Иван Лукич улыбнулся. Вот так третий расстрел намечался. Но не попался я в лапы смерти и на этот раз. А положение было почти безнадежно. Беляки торопились, стали расстреливать арестованных прямо в камерах. Мы забаррикадировали дверь, не пускали в камеру палачей. Но долго не продержались бы. Вдруг, слышу, началась перестрелка и крик. «Выходите, товарищи!» Это кричал Василий Иванович Книга. А позднее приходилось вам встречаться с ним? Приходилось. Служили рядом в мирные дни и в годы Отечественной неподалеку были. Я попросил Ивана Лукича рассказать об Отечественной, где и как началась для него война. 22 июня 1941 года я находился недалеко от западной границы в городе Новозыпково. Был я в те дни заместителем командира дивизии. Наша дивизия передислоцировалась в Новозыбково. Я приехал пораньше осмотреть новое место, организовать размещение частей. В общем, когда грянула война, я оказался вблизи границы без войск, с несколькими командирами. 23 июня меня назначили старшим воинским начальником Жлобинского участка. Здесь и в Рогачеве были большие склады боеприпасов, продовольствия, горючего. Я получил приказ уничтожить склады. Очень жалко было уничтожать добро, но врагу же оставить нельзя. Я пошел посоветоваться с секретарем Горкома, предложил раздать имущество воинским частям, сформировать и укомплектовать новые части Красной Армии. Мое предложение было одобрено. С помощью городской партийной организации полковник Хижняк стал формировать воинские части, вооружал их, обеспечивая всем необходимым, выдвигал на рубежи обороны и сам руководил боем, преграждая путь фашистам. Нарком обороны высоко ценил мужество и инициативу умелого командира. Хижняк был награжден орденом Красного Знамени. После этих событий Хижняк был назначен командиром 117-й стрелковой дивизии. Она сражалась упорно, но вскоре оказалась в окружении. Со всех сторон наседали враги, а боеприпасы были на исходе. У Ивана Лукича даже голос стал хрипловатым, когда он рассказывал об этой трагической эпопее. «Приказал я начальнику штаба выводить главные силы, чтобы сохранить их» а сам остался с отрядом прикрытия в 150 человек. Я считал, раз командир здесь, то сила отряда увеличится, уверенность бойцов будет крепче. С этим прикрытием мы бились до последнего. Дивизия была спасена. Когда нас в прикрытии осталось 8 человек, я был тяжело ранен пулеметной очередью в грудь. Бойцы вынесли командира из окружения на носилках. Группу возглавлял старшина Шепелев. Лесами и болотами, голодные, обессилевшие, бойцы все же выбрались к своим. Хижняка на санитарном самолете отправили в Москву. В воздухе на санитарный самолет напал мессер, обстрелял и подбил его. Самолет упал. Но Иван Лукич остался жив. В бессознательном состоянии и его направили в госпиталь. Командование сделало все, чтобы спасти жизнь отважному командиру. Его лечил известный хирург, академик Сергей Сергеевич Юдин. И поскольку хижняк находился в тяжелом состоянии, надо было сохранить образ смелого полковника для потомков. Обратились к известному скульптору Вере Игнатьевне Мухиной. Она приступила к работе прямо в госпитальной палате, где лежал хижняк. Я лежал без сознания, — рассказал об этом хижняк, — и вот однажды пришел в себя, вижу, как в тумане передо мной женщина в белом. Что же тут надо мной колдует эта женщина? Склонилась она ко мне и говорит, — я скульптор Мухина, делаю ваш портрет. Вот оно что. Радостно мне стало, но все же чувствую себя очень плохо». «Не до портретов мне сейчас. Она отвечает, я не буду вас беспокоить, просто буду смотреть и лепить. Это очень надо. Но если надо, лепите». Вера Игнатьевна работала над скульптурным портретом с вдохновением. Очень ей понравился командир, совершивший много подвигов и теперь страдающий от тяжелых ран. Творческий задор у Мухины был настолько силен, что она создала один из выдающихся скульптурных портретов. За него она была удостоена в 1942 году государственной премии, и сегодня стоит бюст хижняка в зале Третьяковской галереи. Мы подружились с Верой Игнатьевной, в те дни позднее переписывались. У меня сохранились ее письма, вот почитайте. Иван Лукич достал из ящика письменного стола стопку писем. Я раскрыл некоторые конверты и прочитал. Поскольку Юдин и Мухина личности весьма примечательные, я привожу эти письма дословно. 26 июня 1942 года. Дорогой Иван Лукич, очень была рада, что вы не забыли и черпнули о себе. Радуюсь за вас, что начинаете поправляться и раны заживают.